Сигахару Дедушка госпожи Катабути, жившей в том самом доме, узнал о заупокойной службе по левой руке еще в детстве, от самого Сайтиро. Есея, Соты с Мамотой умерли совсем молодыми, поэтому наследником Саитиру стал его младший сын Сигахару. Но после Мамоты в нашей семье больше не рождались дети без кисти левой руки» поэтому и необходимости проводить ритуал не возникало. Однако спустя 80 лет, в 2006 году, в роду Катабутти снова появился на свет такой ребенок. Это был сын твоей тети Мисаки. Катабути, тети Мисаки не может быть. То есть, когда мы приезжали к дедушке в тот раз, и она была беременна, у нее должен был родиться если... да. Она узнала об этом на четвертом месяце, когда ей делали плановое УЗИ. Автор. Получается, она знала, что у ее ребенка не будет кисти левой руки еще до его рождения? Йосея. Да. Помню, мы с ней это обсуждали. Она позвонила мне как-то вечером и спросила, «Йосея, что же мне делать? Мне сказали, он родится без левой кисти». Даже через телефонную трубку я хорошо слышала, как дрожит ее голос. Конечно, я понимала, почему она так напугана. Но тогда я не верила, что Катабутти всерьез решатся проводить службу по левой руке, поэтому попыталась ее успокоить. — Не волнуйся. Сигахару и Фумино — здравомыслящие люди, им и в голову не придется совершать ритуал. Но она только разозлилась и резко меня оборвала. — Ты ничего не понимаешь. Она оказалась права. Позже я узнала, что на следующий день после нашего разговора ее заперли в доме Сигехару. Автор. Заперли? Если Да. А выпустили спустя месяц, на 23-й неделе беременности, когда делать аборт было уже поздно. Автор. То есть они боялись, что она избавится от ребенка и тем самым не даст им провести ритуал? Есе, да. Я пришла в ужас, когда обо всем узнала. Оказалось, Сигахару и Фумина относятся к заупокойной службе по левой руке очень серьезно. Думаю, в первую очередь Сигахару. Он ведь с самого детства слушал рассказы отца о проклятии Усио». «Автор. Говорят, конечно, что всем мы родом из детства. Но как можно дожить до преклонных лет, и все равно продолжать верить в эту чушь?» «Есея». «Ну, на то есть свои причины. Кроме менее, семья Катабути владела крупным земельным участком, и благодаря быстрому экономическому росту после Второй мировой он начал приносить хороший доход. Поэтому Сигахару никогда не работал. Он даже на улицу лишний раз не выходил. Почти все время проводил дома». Его круг общения был очень ограничен. В основном родственники и знакомые, которым он, как глава рода катабудти регулярно помогал деньгами. Естественно, все эти люди никогда ни в чем ему не перечили, чтобы не лишиться материальной поддержки. Мне кажется, из-за этого у него ни разу не возникало повода усомниться в своих убеждениях. Автор. Тогда понятно. Йосея. Так вот, Мисаки пришлось рожать. У нее уже был сын Йойти. В будущем ему пришлось бы взять на себя роль наблюдателя и контролировать правильность выполнения ритуала. Но в августе того же года он умер, свалился с алтаря дома у Сигахару и расшибся насмерть. Катабути. «Мам, а как ты думаешь, это и правда был несчастный случай?» Осторожно, спросила госпожа Катабути. Есея, немного поколебавшись, ответила: Есея, за месяц до смерти Йоти твой отец спросил меня: Девичья фамилия твоей бабушки Катабутти, верно? Я только однажды упоминала об этом еще до свадьбы, но он, похоже, запомнил. Наверное, нам стоит изучить твою родословную поподробнее, сказал он тогда. Сначала я не поняла, зачем это нужно. Но по его просьбе все-таки заглянула в семейные архивы и в итоге выяснила, что мою бабушку в девичестве звали Йои Катабутти. Она была седьмым ребенком Сайкити. Катабутти. Что? Йосяя. Сначала я сама не поверила. Но по всем бумагам выходила именно так. «Во мне течет кровь боковой ветви рода Катабутти. Я оказалась одной из тех, кого предписывает убивать свод правил за упокойной службы по левой руке. И вы, Саяна, тоже. Твой отец сильно переживал. Ведь в будущем мы трое и правда могли бы оказаться жертвами ритуала». Катабутти. То есть он боялся, что Юити и второму ребенку тете Мисаки — Придется нас убить? Если да. Вряд ли, конечно. Но все-таки это могло случиться. Он сказал мне, что сам совсем разберется. Тогда я не понимала, что он задумал. Но потом умер, Йоити. И это явно был не несчастный случай. Я сразу заподозрила, что к его смерти причастен твой отец. Через несколько дней я прямо спросила его, имеет ли он отношение к случившемуся. Твой отец расплакался и во всем сознался. Сказал, что сделал это, чтобы нас защитить. Катабутти, и поэтому папа убил Йойте? А потом позволил дедушке забрать Аяну? Он и правда считал, что так будет лучше? Йосея. Нет. Он сам очень жалел о содеянном. Постоянно бормотал себе под нос, словно в забытии. Как же это вышло? Что на меня нашло?» Но как бы сильно он ни раскаивался, я не смогла его простить. Можно ведь было что-то придумать, найти другой выход из этой ситуации. Хотя сейчас я понимаю, что на нем оставила свой отпечаток воспитания в семье Катабутти. Он рассказывал, что узнал за упокойной службе по левой руке от отца еще в детстве. С ранних лет родственники внушали ему свои извращенные представления о нравственности и морали и когда его близким угрожала опасность, он сделал то, что казалось ему единственно верным решением. «Юдзуки, раньше я тебе этого не рассказывала, но когда твой отец попал в аварию, он не был пьян. Он так и не смог справиться с чувством вины и принял решение уйти из жизни. В некотором смысле он тоже стал жертвой ритуала. Я тяжело вздохнула. Тишину прервал робкий голос ее дочери. «Катабутти, почему вы отдали ее дедушке?» Йосея молчит. «Катабутти, он же страшный человек. Почему вы отпустили Аяна к нему? Вы что, не могли отказаться?» «Щея, Сигахару. Он нам угрожал. Мы боялись, что если будем упорствовать, то от слов он может перейти к делу». Кто знает, на что пошел бы Сигехару. Продержал же он месяц в заперти беременную Мисаки. Настолько важно было для него соблюсти ритуал. Мы хотели уберечь вас с Аяно. Нам казалось, что если мы послушаемся Сигехару и отдадим ему Аяну, это обезопасит вас обеих. Катабутти, почему вы просто не уехали подальше, чтобы дедушка нас не нашел? Или не обратились в полицию? Конечно, я думала об этом, но действовать нужно было наверняка. Мы решили сначала согласиться на требования Сигехару и отпустить Аяна к нему, а потом продумать план, как вернуть ее назад. Но мы недооценили твоего дедушку. Он не спускал с Аяна глаз ни на минуту. Когда твой отец умер, с нами начал жить другой мужчина, Киюцугу, помнишь его? Я сказала тебе, что это мой новый муж, но на самом деле он племянник твоей бабушки, Фумино. Сказал, что понимает, как тяжело мне растить тебя одной после смерти мужа, и пообещал во всем помогать. Но на самом деле Катабутти отправили его следить за мной на случай, если я решу что-то предпринять. Вот такие это были люди. Катабутти молчит. есея но все это только пустые оправдания. Правда в том, что я бросила твою сестру на произвол судьбы. Катабутти. Почему дедушка забрал ее, а не меня? Йосея. В смысле? Катабутти. По правилам заупокойной службы по левой руке, следить за совершением ритуала должен родственник, близкий по возрасту к ребенку, рожденному без кисти левой руки. Значит, я тоже подходила? Почему на эту роль выбрали именно Аяну? Йосея. А, -а, а мы с твоим отцом наотрез отказались отдавать родственникам тебя. Тебе тогда было всего 10. Если бы ты оказалась в семье Катабути в таком юном возрасте, возможно, им удалось бы навязать тебе свои извращенные ценности. А твоей сестре было 13. Мы решили, что она уже достаточно взрослая и рассудительная, чтобы противостоять психологическому давлению Сигахару. Я не говорю, что наше решение было верным. Но Аяна и правда не поддалась влиянию семьи Катабутти. Знаешь, она ведь каждый месяц присылала нам письма. Катабутти, что? Йосея. Конечно, она показывала их дедушке с бабушкой перед отправкой, поэтому по содержанию они были очень сдержанными. Но каждый раз она обязательно писала, что все время думает о нас. Яна очень волновалась за тебя». «Я не хочу, чтобы Юдзуки переживала. Пожалуйста, не говорите ей, куда я пропала. Если она ничего не будет знать, то со временем забудет меня и заживет счастливо». Эту просьбу она повторяла из письма в письмо. Катабутти, я даже не догадывалась. Есе, твой отец был согласен с Аяно. Он настаивал, что ты ни за что не должна ничего узнать. Мы хотели тебя уберечь» и Аяна, и твой отец, и я, конечно. — Котабутти. — Поэтому? — Поэтому ты ничего мне не рассказывала, — Есея. Да. — Но я не знала, как долго смогу скрывать от тебя правду. Я боялась, что если мы продолжим жить под одной крышей, рано или поздно ты сама обо всем догадаешься, как бы я ни пыталась сохранить тайну Аяну. Поэтому я стала намеренно ругаться с тобой по мелочам, и отдаляться, чтобы ты сама захотела от меня съехать. Прости.